Она меня испугала. Я дрожу вся. На свою б тебе голову, старая корга. Что она сказала такое, а? Что она сказала? Да вздор все. Очень нужен слушать, что она огородит. Она всем так пророчит. Всю жизнь с молотой грешила, вот теперь умирать ты боится. А чего сама боится, тем и других пугает. Даже мальчишки-то в городе от нее все прячутся. Грозит на них палкой да кричит. Все огне гореть. Фу, дура старая. Боюсь. До смерти боюсь. Все на мне в глазах мерещится. Что это, братец не идет? А? Он не как гроза заходит. Гроза? Побежим домой поскорее. Что ты? С ума, что ли, сошла? Как же ты без братца домой покажешься? Домой, домой. Бог с ним. Я и не знала, что ты так разве боишься. А я вот не боюсь. Как же, девушка, не бояться. Всякой должен бояться. Не то страшно, что тебя убьет, а то, что тебя смерть вдруг застанет, вот как ты есть. А что у меня на уме-то? Какой грех-то? Страшно вымолвить. Вон братец идет. Бегись.